Глава 28. восьмая. Подозрение. Ровно в 12 часов Бандл и Лоррейн вошли в парковые ворота, оставив Хиспана в гараже неподалеку. Леди Кут встретила девушек удивленно, но с явной радостью и немедленно принялась настаивать, чтобы они остались на ленч. Орурк, полулежавший в обширном кресле, сразу же с большим оживлением заговорил с Лоррейн которая в полуха слушала насыщенные техническими терминами объяснение Бандл о неприятностях, которые приключились с ее хиспаном. «Замечательно, что эта чертовщина случилась именно здесь. Последний раз что-то подобное произошло в местечке под названием «Маленький спедлтинг под, холм, под холмом», и оно в полной мере оправдывало свое название, смею вас уверить», – тараторила Бандл. «Название для фильма», – заметил Урург. — Место рождения простой деревенской девушки, — уточнила конфетка. — Интересно, а где мистер Тисайгер? — оглянулась леди Кут. — Наверное, в бильярдные, — отозвалась конфетка. — Пойду и приведу его. Она вышла, но не прошло и минуты, как появился Руперт Бейтман с присущим ему встревоженным видом. — Леди Кут? — Тисайгер сказал, что вы разыскиваете меня. — Добрый день, леди Эйлен. Он принялся приветствовать вновь прибывших девушек, и Лорен немедленно взяла контроль над ситуацией. — О, мистер Бейтман, я так хотела вас повидать. Вы рассказывали, что нужно делать, если у собаки постоянно нарывают лапы. Секретарь отрицательно покачал головой. — Должно быть кто-нибудь другой, мисс Уэйт. Хотя, по правде говоря, я действительно знаю. — Какой же замечательный вы человек, — перебила его Лорен. «Вы знаете абсолютно все!» «Следует идти в ногу с современными знаниями», серьезно ответил мистер Бейтман. Э, «Кстати, о лапах вашей собаки». Торренс Орург пробормотал в полголоса на ухо Бандл. «Этот парень из тех, что пишут короткие заметки для еженедельников. Не все знают, что для того, чтобы ваша каминная решетка всегда блестела и так далее. А жук-навозник – одно из наиболее интересных существ мира насекомых, что называется «Общее знание». «Может быть что-либо ужаснее этих двух слов?» воскликнул мистер Урук и добавил набожным тоном. «Слава Богу, я человек образованный и абсолютно ничего, ни о чем не знаю». «Вижу, у вас здесь есть площадка для гольфа?» обратилась Бандл к леди Кут. «Приглашаю вас осмотреть ее, леди Эйлин», сказал Урук. «Позовет тех двоих?» предложила Бандл, показывая на Лорен и мистера Бейтмана. «Сыграйте, мистер Бейтман», сказала леди Кут увидев, что он на мгновение заколебался. «Уверена, сэр Освальд не нуждается сейчас в вас!» И все четверо пошли на лужайку. Партия, окончившаяся около часу дня, принесла по победу Бейтману и Лорейн. «Вы согласитесь со мной, партнер?» – важничал мистер Орурк, – что мы играли более спортивно. Он шел чуть позади бандл. Старина Рангутанг осторожный игрок, совсем не рискует. Касательно меня, так я на карту ставлю все. Кстати, неплохой жизненный девиз, не правда ли, леди Эллин? «А у вас никогда не было из-за него неприятностей?» – смеясь, спросила Бандл. «Честно говоря, были миллион раз, но я от них только крепчаю. Только петля сможет победить Торенса Орлока». Из-за угла дома выскочил Джимми Кисайгер. Бандл, клянусь, вот здорово! воскликнул он. Вы пропустили соревнование за осенний кубок, сказал урок. Был на прогулке, ответил Джимми. А откуда свалились эти девушки? Пришли своими собственными ножками, сказала Бандл. Нас подвел в Хиспана. И она пересказала обстоятельства аварии. Джимми слушал с сочувствующим вниманием. — Не повезло, — соизволил он ответить. — Если починкам потребует много времени, я мог бы после ленча отвезти вас на своей машине. Прозвучал гонг, и все вошли в дом. Бандл тайком изучала Джимми. Ей пощудилась в его голосе необычная нотка ликования. — Все идет отлично. После ленча они вежливо распрощались с леди Кут, и Джимми вызвался отвезти их в гараж на своей машине. Стоило им только отправиться в путь, как одно и то же слово одновременно сорвалось с губ обеих девушек. «Ну?» Джимми решил выглядеть раздражительным. «О, от всего сердца благодарю. Легкое несварение желудка благодаря чрезмерному поглощению сухого печенья». «Да что случилось?» «Я и рассказываю. Беззаветная преданность делу заставила меня съесть слишком много сухого печенья». Но разве наш герой отступил?» — Нет и еще раз нет. — Ох, Джимми! — укоризненно сказала Лорен. Он смягчился. — Что именно вы хотите знать? — Все. Разве мы плохо справились? Я хочу сказать, как мы завлекли в игру орангутанга и Теренса Урурка. Поздравляю вас с тем, как вы справились с орангутангом. А Урурк может быть и лопух но арангутанг сделан из другого теста. Для него есть только одно определение. Это слово было на прошлой неделе в кроссворде в саде Ньюсберг из 10, слов, из 10 букв, означающие «всюду» в одно и то же время. Ответ – «вездесущий». Это слово описывает арангутанга с ног до головы. Нет такого места, куда бы ты пошел и не встретился с ним. И что самое плохое – никогда не слышишь, как он подходит. «Он опасен?» «Опасен?» «Нет, конечно. Представить только, что рангутан опасен. Он осел. Но как только я сказал, только что я сказал, он вездесущий осел. По-моему, он даже и во сне не нуждается, как простые смертные. Грубо говоря, чертов зануда». И несколько оскорбленным тоном Джимми рассказал о событиях прошлой ночи. У Бандл рассказ не вызвал большого сочувствия. Не знаю, чем ты занимался, слоняясь здесь. «Номером седьмым!» — твердо ответил Джимми. «И ты мечтал найти его в этом доме?» «Мне казалось, именно здесь можно найти ключ». «Не нашел?» «Прошлой ночью нет». «А сегодня утром?» — внезапно мешалась разговор Лорен. «Джимми, ты ведь нашел что-то сегодня утром. У тебя же написано на лице». «Не уверен, стоит ли придавать этому значение, но во время своей прогулки...» Прогулка, которая не завела тебя далеко от дома. Как ни странно, не завела. Мы можем назвать ее внутренней экскурсией по дому. Итак, не знаю, стоит ли придавать большое значение моей находке, но нашел я вот что. С ловкостью фокусника он вынул маленькую бутылочку и бросил ее девушкам. Она была наполовину полна белого порошка. — И что это, по-твоему? — просила Бандл. — Белый кристаллический порошок любому читателю детективной литературы, знакомый и понятный. Если это окажется новым сортом патентованного зубного порошка, буду крайне огорчен и раздосадован. А где ты нашел эту бутылочку? Тайна! Больше у него ничего нельзя было выведать ни упрашиваниями, ни упреками. Вот и гараж, — сказал он. Будем надеяться, что наш храбрый хиспана не подвергся здесь никаким унижениям. Служащий гаража предъявил им счет на пять шиллингов, сделав какие-то неопределенные замечания об открутившихся гайках. Бандл заплатил ему с милой улыбкой. «Приятно иногда осознавать, что у нас есть деньги, которые можно выбросить на ветер», — шепнула она Джимми. Втроем они стояли на дороге, молча обдумывая положение. «Знаю», — осенила Бандл. «Что знаешь?» «Помните ту перчатку, что нашел Бадл, полусгоревшую?» Конечно. «Ты, Джимми, говорил, что он попросил тебя ее примерить. И она оказалась мне велика. Подтверждается мысль, что он был крупным парнем, этот здоровяк, который ее носил. Совершенно не то, что это меня беспокоит. Нет. Бог с ней и с ее размером. Джордж и сэр Освальд тоже были там. Так? Так. Он мог бы дать ее примерить кому-нибудь из них. Без сомнения. Не дал же». Он выбрал тебя, Джимми. Ты понимаешь, что это значит? Мистер Тисайгер в недоумении уставился на нее. Извини, Бандал, наверное, мой веселый старый котелок варит не так быстро. И я не могу дотумкать, о чем ты говоришь. Лоррей, а ты понимаешь? Лоррей с интересом посмотрела на Бандал, но отрицательно покачала головой. Какое это имеет значение? Еще какое? Ну, как вы не понимаете? У Джимми правая рука была перевязана. «Господи, Бандл!» – медленно празднёт Джимми. «Теперь это и мне кажется странным. Перчатка же на левую руку, но Батл про это ничего не сказал». «Именно! Раз у тебя правая рука забинтована, то выглядело естественным, что ты примерил перчатку на левую, не забинтованную. Этим было отвлечено внимание всех, какая перчатка, левая или правая. Никто бы ничего не вспомнил. Никаких бы доказательств, что левая». И о размере он ничего не упоминал, чтобы еще более все затуманить. Но я абсолютно уверена, что человек, стрелявший в тебя, держал пистолет в левой руке. И искать левшу! задумалась Лорен. Добавлю еще кое-что. Перебирая клюшки для гольфа, Батл искал такую клюшку, которая для левши. О, Господи! воскликнул Джимми, что такое? Весьма любопытно! И Джимми пересказал состоявшуюся накануне беседу за чаем. «Получается, сэр Освальд Кут ампидекстральный», — предположила Бандал. «Вспоминая тот вечер в Чимнис, ну, когда умер Джерри Уэйт, я смотрел, как они играли приш, и удивлялся, странно как-то сдают карты. Потом понял, что карты сдавали левой рукой. Не могу точно утверждать, но, кажется, это был сэр Освальд». Все трое приглянулись. Лорен покачала головой. «Сэр Освальд Кут и карты, и перчатка это невозможно. Это совпадение не более. Какая ему, миллионеру, коры влезать в то, что связано с убийствами?» «Выглядит глупо», согласился Джимми. «И все же у номера седьмого собственные методы работы», тихо процитировала Бандл. «Вдруг именно таким образом сэр Освальд «Делает свое состояние». «А зачем было устраивать всю эту комедию в аббатстве, если у него уже эта формула на его собственных заводах?» «Объяснимо», — не согласилась Лорен. «Та же самая причина, о которой мы говорили, обсуждая у Рурка. Отвести подозрения от себя и направить их на другого». Бандл нетерпеливо закивала. «Все сходится. Подозрения падают на Баура и графиню. Кому в голову придет заподозрить чем-то сэра Озвальда Кута? Интересно, пришло ли это в голову Батлу? Медленно произнес Джимми. И тут давнее воспоминание возникло в мозгу Батл. Суперинтендант Батл снимает лист плюща с пальто миллионера. Подозревал ли это Батл уже тогда?